Глава 9. Не знаю, что сделал Герей, но через несколько секунд открылся портал, и из него вышел сотрудник тайной канцелярии. Надпись, горевшая алым светом над ним, об этом ясно сообщала. Позвольте представиться, младший советник Радамир Горлов. Госпожа желает сразиться на дуэли, обратился он к нам неясным образом, выяснив участников предстоявшего сражения. Да! Громко выкрикнул монгол, уже успевший вытащить кривой меч из ножен. «Да», — подтвердил и я. «Виру», — невысокий сотрудник протянул руку в сторону Гирея. Тот молча выдал сумму в пять золотых монет. «Условия и ставка», — повернулся смотрящий от государства ко мне. «У меня, как у вызванной стороны, был выбор. Я мог назначить ставку на бой и выбрать условия победы». А вот что можно использовать на дуэли, а что нельзя, не обговаривалось по той простой причине, что можно было всё. До перерождения ставка 5 галов. Небрежно бросил я, с удовольствием наблюдая, как вытянулось лицо моего противника. Подтвердите платёжеспособность, обратился ко мне Радамир. Молча вытащил чековую книжку и после кивка инспектора убрал её обратно. Сумма в 5 галов зависла в неопределённости до окончания поединка, находясь на балансе младшего советника. А вот в стане врага, по-другому их и не назвать уже, шла ожесточённая перепалка. Герей пыжился, уговаривал, угрожал и требовал у соратников одолжить ему недостающую сумму, ссылаясь на то, что он этого Ваню одним махом уделает и дело уже в шляпе. Группа нехотя и скрипя сердца выделила нужную сумму, которую принял на баланс Радамир, после чего попросил всех, кроме поединщиков, раступиться и создал дуэльную сферу радиусом в 20 метров. «За то время, пока шли приготовления к дуэли, вокруг нас собралась значительная толпа народа. Бесплатное зрелище, да еще и на халяву, кто ж такое пропустит?» Драку в сеть потом можно выложить и неплохо отхватить своей долей лайков и просмотров. Стихийно образовался тотализатор и не абы какой, а аккредитованный государством. Все это перебросило мне сообщением Гелла, уже пришедшая в себя и тарабанившая мне информацию без остановки через почту. «Какие ставки? Один к пяти не в твою пользу». Что-то мне подсказывает, что твой уровень на самом деле не такой, какой я вижу. На любых турнирах такое не прокатит, но здесь при спонтанной дуэли это не вычисляется. Понятно, если узнают, что бой договорной, то влетит всем по самое не болуйся. Но кто кому после такого злобный Буратино? Возьми менвру и поставьте 10 галов на мою победу. У неё есть право распоряжения моей личностью. Ты миллионер? Да. Может, я лучше тебя любить буду, чем этого остолопа. Оставив без ответа последний вопрос, я начал отслеживать последние секунды перед началом поединка. Монгол отчаянно бафлился, открывая и опрокидывая в рот склянки одну за другой. Прокаченные скиллы без труда позволили распознавать употребляемые противником зелья, да и иконки бафов, возникающие над противником, я читал без труда. Ускорение скорости боя на сто процентов. Баф на ловкость, силу и выносливость. Увеличение защиты от физического и магического урона. Смешно. Нет, вот правда, стоящий передо мной гирей был мне явно не противник. Я таких, как он, и без магии десятка три положу, не особо вспотев. А если начать применять доступные мне магические инструменты, то... Хаос его знает, скольких одолеть сумею. Понятно, что в итоге толпа меня просто задавит, если поймает, конечно, а это сделать нелегко. Бой. Взревев раненным туром, монгол понёсся на меня и на расстоянии в полтора метра нанёс мощный горизонтальный удар, намереваясь снести мне голову одним движением. Для зрителей, наблюдающих за схваткой со стороны, движения гирей казались стремительными и очень-очень быстрыми, но не для меня. «Даже не применяя обилки, увеличивающие скорость боя, я был быстрее него в два с половиной раза, просто за счет увеличенных параметров и прибавок от всевозможных достижений. Наблюдая за плавными и неторопливыми движениями противника, я немного сместился в сторону и встретил его меч своим. Грубо и мощно, с выплеском силы, кромка к кромке, чтобы максимально уменьшить прочность его оружия». «Можно было и не выделываться, но раз уж так легли карты, и отныне данный представитель клана «Эх, них!» будет мне врагом, в чем я нисколько не сомневался, то необходимо нанести максимальный ущерб». «Зачем? А чтобы ни одна собака тявкать не смела, а тихонько повизгивала и тряслась у себя в конуре, вспоминая обо мне». смело, безрассудно и очень самонадейно, да плевать. Я вышел из тени с твёрдым намерением загнать туда всех стоящих на моём пути. Дзинг, меч монгола тоже не из простых, явно модифицированный под уменьшение ограничений по уровню ношения и использования, в одно мгновение сломался, растеряв всю свою прочность. После встречи мечей, легко развернувшись по оси, я снёс боковым ударом голову монгола. Не встречая никакого сопротивления со стороны его защиты, не те силы сошлись просто. Отсюда и такой эффект. Бряцая металлическими вставками шлема, срубленная голова покатилась по брусчатке персов в сторону оставшихся представителей клана первых. Ваши деньги, виконт, подошедший к камня Радамир легонько улыбнулся, передал мне выигрыш и пропал во вспышке портала. Я же смотрел на соклановцев только что отправившегося на перерождение Герея и ждал хода с их стороны. И он последовал, но не тот, которого я ждал. Не было ни ругани, ни обещания отомстить, ничего такого. Они лишь подошли к ококуну, оставшемуся после смерти моего противника, подобрали то, что выпало, и бросив на меня злобные взгляды, молча удалились. Ты крут, братишка. Здоровяк тяжело хлопонул у меня по плечу. Поздравляю с победой. Как ты его, а? И меч крафтовый в дребезги. Не здесь, господа, взяв меня и брата под локти, потянула нас в сторону ангара Гела. Слишком много лишних глаз и ушей. Позволив утащить себя в ангар, я немного расслабился. Хороший сегодня выдался денёк. Чистой прибыли 45 галов. «Правда, и минусов много, но врагом больше, врагом меньше. Это игровая жизнь, и идти по пути возвышения, никого не задев и не пересекая чьих-то интересов, невозможно. Алягер ком алягер». «Держи». Гела передала мне квиток от чековой книжки, на котором значилась сумма в пятьдесят гаалов. «Я с тебя охреневаю просто». «Это только начало». Выдав свою фирменную зубастую улыбку, сообщил я. «Проблем с получением денег не было». «Не первый год замужем», — вздёрнув носик к потолку, с достоинством отозвалась рыжая. «Этот хрен моржовый, попробовал заднюю включить, но я-то предварительно официальную бумагу с него стрясла, да боя ещё. Так что, не отдав мне выигрыш, он рисковал куда как более значительной суммой». «Ты молодец», — убирая клыки, похвалил я Геллу. «М-да», — глубокомысленно выдала рыжая, наблюдая за моими метаморфозами. «Мне надо обмозговать это всё». Слишком много вводных и очень уж много недомолвок и тайн. Всем чао какао. Спишемся, увидимся, и помахав ручкой, удалилась. Так почему вопрос с Гелой переносится на послезавтра? обратился ко мне брат после того, как мы снова поднялись на второй этаж и уселись за стол. Условия вступления у неё специфические. Я предложил ей альтернативный вариант. Она согласилась подумать. Не спрашивай подробности, всё равно не отвечу. Дождись послезавтра, там и узнаешь всё. Дело у тебя будет до крыши, вот ими и занимайся, а не ерундой страдай. Погоди-ка. Какое послезавтра? Ты же завтра приезжаешь. А послезавтра у нас большой званый ужин. Навряд ли мы в игру вообще попадём. Да и Даша к тому же будет. поняв, что он начал говорить что-то не то, тем смутился. Вот, блин. Что я затрепло? Ну-ну. Так что там, Даша, и каким-то таким образом она связана с семейным ужином? Мама меня прибьёт. С каким-то детским выражением лица посетовал брат. Мама далеко, а я здесь, рядом. Подойдя вплотную, я непроизвольно выпустил клыки и зашипел. Твою налево, Арт, отпихнул меня брат. Всё я тебе расскажу, только буркала, свои краснющие от меня убери, извини. Видимо, разволновался. Запал на Дашку, да? Здоровяк радостно улыбнулся. Это хорошо. Вы главное побыстрей с Вадибку сыграйте и это с детишками не задерживайтесь. Ты сейчас на респ улетишь, покачал я головой. Рассказывай, что там за дела у меня за спиной проворачиваете. Если коротко, то Даша завтра прилетает и встречать тебя будет. Денёк вам на всякий там, увидев мой сжатый кулак, Тим явно перестроил окончание предложения. Экскурсии по городу, но ну, а послезавтра обед, который плавно перерастёт в ужин. Мама с Дашей, похоже, нашли общий язык, констатировал я, не зная, как относиться к этой новости, то ли радоваться, то ли за голову хвататься. Типа того, хохотнул братец. Ладно, сейчас на выход Перекусим, и через полтора часа встречаемся и идём создавать клан. Долбус, по дежуришь? На мой вопрос тот лишь кивнул. Вопросы? Ты возмужал, с серьёзным выражением лица кивнул Тим. Думаешь, потянешь клан? Там ведь заморочек выше крыши. Не более месяца назад ты от всего этого отнекивался. Решать всё будем вдвоём, плюс совет клана. За это не переживай, самодурством заниматься не собираюсь. «Или ты про самоощущение власти и о вопросе, кто главный?» «Главный ты, и это не обсуждается. Это в большей степени твой проект. Ты аристократ, у тебя есть деньги на клан. Ты самый прокачанный игрок империи. И самое главное, ты можешь всех нас, кто пойдет за тобой, вытянуть на вершину местного Олимпа. Да хватит уже мне тут дифирамбы петь. Я еще живой!» Отмахнулся я, хотя похвала от брата была мне приятна. «Постой!» как это самый прокачанный перс в империи. А вот так. Ближайшие к тебе игроки 27-го и 28-го уровней. И их так паровозят, что, мамы, не горюй. Там практически все финансы тратятся на их прокачку. Но это у Гелы спрашивать надо, а она в этом больше смыслит. Дела... Яростно потеряв затылок, удивился я такому рейтингу. На то мы разошлись... Выбравшись из кокона и плотно перекусив, созвонился и только после направился к коменданту военной части. «Здоровенный мужик, похожий на седоватого медведя, с погонами генерал-майора встретил меня не один. Мы виделись с ним один только раз, да и то мельком. Все дела, касающиеся моей персоны, он перепоручил адъютанту, и именно он знакомил меня с базой и ее распорядком». А вот теперь, когда пришла пора уезжать, сам решил со мной переговорить и явно не просто попрощаться, потому как ещё двое присутствующих здесь офицеров в погонах полковника и майора были не спроста. "Артур Кириллович, доброго дня", поручкал со мной генерал. Офицеры, сидевшие за Т-образным столом, кивнули головами в знак приветствия, внимательно разглядывая меня. Интересное начало, и если судить по шёпоту проснувшегося подсознания, то продолжение будет ещё интересней. Знакомьтесь, он указал на полковника. "Давыдов Геннадий Фёдорович, Андросенко Игорь Валентинович". Палец генерала переместился на майора. Пришлось поздороваться и с ними. А дальше у нас состоялся прилюбопытнейший разговор, суть которого заключалась в следующем: Генерал, как глава клана Чёрный лотос, являлся аристократом, бароном, синешальским, если быть точнее, и был в первой волне тестеров от Ваяк, как я понял. Правительство поручило отдельному ведомству, организованному на этой базе, одну лишь задачу обеспечить приток галов. И генерал из кожи вон лез, но планы пока не выполнял, потому как солдаты не обучены и уровнем маловаты, будут для поставленных перед ними задач. В общем, мне поступило предложение дружить домами, то есть кланами. Я им помогаю с очисткой клановых земель, которые генерал как барон купил у короны, развиваю инфраструктуру и вывожу в плюс клан, а они взамен впрягаются в любой замес на моей стороне. Там еще куча возможных вариантов предложено было, но это так, в черне». Главной задачей генерала было заручиться моей поддержкой и спокойно выдохнуть, потому как без тебя, ну, вообще никак. Генерал. А вы понимаете, что я в империи всего лишь день. Один день. У меня своих забот полн род, а вы меня просите вам помогать. Своя рубашка ближе к телу, знаете ли. Я не против дружбы, но и меня поймите, я не могу разорваться. Да и опыт-то он, знаете ли, просто так на дороге не валяется. Да это понятно. Ухнул басом полковник. Помоги на первом этапе просто закрепиться на плацдарме. Тфу ты, на камне силы замка. Мы пять экспедиций уже отправляли, но от твоего места не можем, а кроме как на определённом месте главный замок не ставится. Он зло бухнул пудовым кулаком по столу. Да и мне тут бумагу одну интересную передали. Что я могу твой долг перед родиной немного скостить? «Далеко от столицы замок будет, и понятие «немного» — это «больше ста гаалов».» Поинтересовался я, уже давно приняв решение. «Военным я помогу, и не потому, что они представляют государство, и не потому, что это еще и выгодно окажется, а просто потому, что еще не забыл Африку и ее радостные объятия, сделавшие меня инвалидом на короткий срок. Военное братство — все дела». «Километров сто тридцать по прямой», — сухо доложил майор. «Только по прямой никто не ходит, дорог там нет. Да и через Некрополь никто не пройдет, а он как раз по пути. Мертвяки, мобы лютые, и уровни у них для нас запредельные. А противник кто? Кто не дает лагерь поставить?» После моего вопроса офицеры переглянулись, и майор с полковником отвели взгляд. Генерал, крепко выругавшись, зло и отрывисто бросил. «Комары! Мать их так!» «Большие?» Пытаясь не улыбаться, поинтересовался я. Размер крыльев в размахе полметра, от задних лап до конца хоботка сантиметров 80, сухо доложил майор. В чём проблема? Их много, взял слово полковник. Просто какое-то нереальное количество и уровень, начиная с 50. -го. И этот клюв, увидев непонимание на моём лице, поправился. Хоботок, который, он пробивает любые доспехи, как фольгу. У меня сложилось странное впечатление, когда я слушал слова полковника. Мне показалось, что он не то чтобы обвиняет генерала, но осуждает его действия, связанные с комарами-переростками. Странно. Комары и генерал как-то связаны? А вот и проверим, насколько сильно во мне пробуждается дар эмпатии. Товарищ генерал, объясните мне, если не сложно, какая связь между вами и этими комарами? Мой вопрос вызвал горькую усмешку на лице главы клана Чёрный лотос, а вот полковника с майором пробрало. Первый не верующе захлопал глазами, а майор, хоть и постарался скрыть свою реакцию удивления, но в этом не преуспел. Нет, мимика его лица не изменилась. На этот господин Андросенко, насколько я понял, местный, молчи, молчи и с новыми вводными справлялся очень быстро, потому как после удивления в его, не знаю, как правильно это сказать, Допустим, в эмоциональном запахе проявились резкие нотки недоверия. Он супер. Посмотрев на своих офицеров, прояснил ситуацию генерал. А что касаемо твоего вопроса, Артур Кириллович? То, что мы сейчас в такой жопе целиком и полностью моя вина. Я единолично принял решение о покупке именно этих земель, купился на относительно низкую цену, и как результат, мы имеем то, что имеем. «Могу предположить с большой долей вероятности, что на любых землях вас ожидал бы противник. Это игра, тут без этого никак», — высказал я свою точку зрения. «Это мы уже знаем. Только вот чем больше денег ты вкладываешь в покупку земли, тем проще ее занять. Простая арифметика». «Ясно. Думаю, мы согласимся вам помочь», — кивнул в подтверждении своих слов «Инстик». о цене же и прочих преференциях будем говорить непосредственно перед началом какой-либо операции. Я же правильно понимаю, что каждый новый день приносит недополученную прибыль земель, которыми владеет клан? Всё именно так и обстоит. Прищурился в мою сторону генерал, очевидно ожидая подвоха с выкручиванием его рук по части преференций. 3 дня подождёте, раньше точно никак. Это прямолимо. Осторожно кивнул майор, переглянувшись с генералом. Тогда напишите мне в игре через 3 дня. Встретимся в столице, там и переговорим детали. Добро, радостно улыбнулся генерал и яростно потряс мою руку в своей лапище. На этом мы распрощались. Я дошёл до своей комнаты, залез в капсулу и появился в игре. И, не удержавшись, присвистнул от количества конвертов, мигавших перед глазами. Но не количество писем вызвало моё удивление, а почта, вернее, имя адресата, на который они пришли: Бол, Нильсен. Погоди, долбус минутку, остановил я открывшего ворот вампира, собирающегося что-то мне сообщить. Чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, мне понадобилось не минута, а целых 15. За это время в игру зашёл брат, но я и его попросил немного подождать. Суть, оказывается, была вот в чем. Когда я применил свои навыки, дипломатии и скрыто, игра создала виртуального персонажа. Понятно, что без истории и всего прочего, но со своим собственным почтовым ящиком, на который можно было написать письмо. Да, к тому же у меня была функция ответить на него. Для всех, на кого подействовала моя маскировка, я, Болл, Нильсон и никто другой. Разобравшись с новой личностью, полез смотреть содержимое писем. Письмо от Герея не блистало оригинальностью. «Если не вернешь деньги, утоплю в сардире и отправлю на вечный респаун». Это если кратно и опуская ненормативную лексику. Еще с десяток писем от его соклановцев, примерно с таким же содержанием. Эти даже дочитывать не стал, просто внес всех в свой черный список и все. А вот письмо от главы клана «Эхниих» прочел со всем вниманием. «Приветствую, Боу». Меня зовут Гайдар ибн Янар. Я глава клана Эхнийих. Меня очень впечатлили логимы его человека во время битвы с тобой. Мне необходимо знать, почему так произошло, и так или иначе я узнаю это. Так что прими правильное решение и сам мне отпишись. Время тебе стандартные сутки. Не будет ответа, я сам приду за тобой. «Коротко, ясно и по существу. Приди и поди, Ниц, а не то растопчу, как таракана». Интересно, все представители данной страны немного со сдвигом по фазе, в сторону самолюбования и воспевания своей величественности. Понятно, чем его так заинтересовала моя персона. Я бы и сам мимо такой загадки не прошел бы. Только вот лопаты ему по пухлым губам, а не ответы на вопросы». Его ты уже внёс в чёрный список, а затем, немного подумав, внёс весь клан туда же. Пусть будет. Да, вот, кстати, надо синхронизировать мои карты с навыком картографа, а то этого должен радиус вырасти нахождения и идентификации лиц, занесённых в чёрный список. Выкинув из головы главу одного из монгольских кланов, перешёл к другим письмам, и тут меня тоже ждало немало удивительного. Меня приглашали в клан. Да не в один, а в целых 11. А, нет, 12. Пока читал, ещё одно приглашение пришло. Видать, многие оценили тот факт, как именно прошёл поединок. Для умеющих видеть, тех 3 секунд реального времени хватило, чтобы проанализировать и сделать выводы. Предложение принимать, естественно, не стал, но кланы взял на заметку. Шустро работают ребята, с такими надо держать ухо востро. А дальше шёл практически обычный спам. Привет, как дела? За кэш статы, давай к нам в пати и прочее. Ну и подкинь монетку на, куда же без этого. А вот что меня поразило, так это с десяток писем от дамочек с нетривиальными предложениями встретиться как-нибудь вечерком и прогуляться под лунами до ближайшего синавала. Совсем у барушень крышу сносит от вседозволенности. Разобравшись со всеми письмами, повернулся к будущим соклановцам. Что случилось, Долбус? Неужто приходили злые дяди и просили выдать местонахождение твоего будущего главы? Сделал я вывод, о чём именно беспокоится вампир. Дали сутки на принятие решения, после чего угрозили спалить ангары, прописать на круге возрождения. «Флаг им в руки!» — хохотнул братец. «Фигня, война, главное — маневры!» «Ты чего такой бесшабашный стал?» Нахмурившись, посмотрел я на Тима. «Я норма!» — бухнул он кулаком себя в грудь. «Просто наконец-то пошел движняк. Надоело квесты по городу вымучивать. А с мобами проблемы стали? У тебя же пати осталось. Выходи, добей мобов. И фармы, денежка, и лут». «Да что ты говоришь?» Картиннов сплеснул руками брат. Что же мы без тебя делали, благодетель? Вот сейчас как пойдём, да как начнём по твоему совету мобов налево и направо крушить, да денежек собирать. Слабо, оценил актёрскую игру здоровика, поясняя, в чём проблема. Кланы? Все более-менее нормальные места заняты и поделены ими между собой. Чтобы качаться, надо идти дальше от столицы, а это практически всегда респ. «Выбежит, какой моп уровня, так сорокового, и все, это стопроцентный вайб». «Ясненько», — коротко бросил и задумался. «В принципе, такая ситуация легко объяснима и понятна. Право сильного, кто не с нами, тот против нас, и все в таком духе. Ладно, это все меня не особо касается. Я найду, где фармить, и главное, кого фармить, так же, как и мой клан». «Значит так, сейчас идем оформлять клан». Затем ты, я ткнул пальцем в сторону брата, ведёшь поиск шпионов из своих людей. А ты указал на вампира. Ему в этом помогаешь. Может, наоборот всё сделаем. Тим был явно не в восторге от предстоящего действия. Мне у ребят подробности узнавать не особо хочется. Это как-то Ясно, всё с тобой, махнул я рукой. Долбуш, назначаю тебя главой особого отдела. Главная задача поиск революционеров и шпионов. Приказ ясен. Так точно, главный обер-полицмейстер рявкнул неожиданно да этого тихий и не особо эмоциональный вампир. Видать, у него в мире были схожие с нами этапы истории. Подноготную моего приказа он понял без труда и отреагировал соответственно. Что же, тем лучше. Всё. «Погнали, парни!» Пока шли, уточнил один вопрос, который надо было спросить уже давно, а именно стоимость основания клана. «Сколько?» «Тридцать гаалов. В золотом эквиваленте не принимают», еще раз повторил Тим. «Губа не дура у админов. Дорогое удовольствие это иметь свой клан. А какой курс гаалов по отношению с золотом в Первом Имперском?» «Прием по тысяча триста. А продажа?» «Да кто ж тебе галы-то продаст? Их и на черном рынке-то заранее заказывать надо!» — хохотнул Тим. «А на черном рынке у купли-продажи курс какой?» «Я особо не интересовался», — потер лоб здоровяк. «Но вроде как продать за полторы штуки можно, а купить?» «Не, не знаю. Надо у Гелы спросить. Закончил я за него». «Надо брать!» Вот какие мысли у меня блуждали в голове, пока мы шли к имперскому зданию, занимающемуся связью с кланами, решением текущих задач, выдачей клановых заданий и прочего. И думал я, так не прогаал из чёрного рынка, а про Гелу. И если мой план не выгорит, то та, о котором мы договорились с рыжей, то надо придумать другой способ привлечения её в клан. Вообще, есть много способов избавляющей от любовной хандры, от кардинальных тех, что применил я к себе, да щадящих типо психотерапевтов. И способ я найду. Доброго дня, ваше милость, услужливо поклонился воину в входной двери и распахнул её передо мной. От такого обращения брат только рот открыл. Потом он его закрыл, хмыкнул, петливо на меня посмотрел и поинтересовался: "А в вашу касту ещё как-то можно попасть? Я тоже хочу быть" была городным. Можно рыцарем, а это так называемый нижний чин знати, стать вообще проще пареной репы. Выигрый турнир, победи войска врага государства, ну или очень сильно отличись в бою, спаси наследную принцессу, женись на дочери любого аристократа. Хмм, что ещё? А более выполнимые способы есть: заплатить там кому или ещё что, скуксился от перспектив тим. Ещё можно попросить или оказать услугу любому аристократу, начиная от виконта, и он своей властью назначит тебя рыцарем. И ты молчал. Так давай, посвящай. Он даже остановился и требовательно посмотрел на меня. Эй, ты выторопливый молодой человек, подцокал я языком и покачал головой. Ясно, тяжело вздохнул брат. И что же вам надо от меня, господин виконт? Я же и так всё, что мог, уже сделал и ещё сделаю. Чего ты мне руки выкручиваешь? Всему своё время, глубокомысленно произнёс я и направился дальше к стойке с ещё одной очаровательной девушкой, у их в этом мире было до безобразия много. День добрый, ваша милость, учтиво поклонилась прилесница. Чего изволите? Хочу основать клан. Прошу за мной, ваша милость. Она вышла из-за стойки, а ее место заняла еще одна очаровашка. «Ваши друзья подождут в комнате для гостей», — указала направление, куда надо двигаться Долбасу и Тео девушка. «Меня проводили в рабочий кабинет одного из чиновников, который быстро и очень оперативно оформил все нужные документы». «Так, поставьте подпись здесь, здесь и здесь. Это типовой договор». Вот сюда впишите название клана. Вот здесь выберите символику, и мы продолжим разговор после оплаты. На листке договора была отметка, к которой я приложил указательный палец, после чего выскочила панель управления кланом. Так, сначала оплата. Без этого ни один из функционалов не был активен. Теперь вписываем название клана. Долго на мини-собрании, посвящённом этому вопросу, мы не думали. Как можно назвать клан, где в составе есть люди, вампиры и вампир. И ещё в перспективе будет дворф, а ещё возможно гномы, эльфы и прочие волкалаки. Правильно, сумерки. Мы ни день, мы ни ночь, мы ни свет, мы ни тьма, мы между, мы сумерки. Хм. Как речёвка в пионер лагере звучит. Так, теперь дальше. Символика. Флаг, на котором будет изображён герб Не знаю почему, но я выбрал красный фон и чёрное с протуберанцами солнце на нём. Мрачновато, но мне понравилось. Был выбор физического обозначения принадлежности к клану, либо кольцо, либо амулет, носимый на шее. Я выбрал второе. Он занимал один из значимых слотов, но дело в том, что на него будет очень много завязано, и ненадолго лишиться такого в битве тяжелее, чем потерять кольцо. Почему Пальцы иногда отрубают, и кольца слетают. А вот лишившись головы, уже без разницы, что там и как на поле боя. Да и амулет клана можно было носить вместе с каким бы то ни было другим амулетом. Закончив со всеми формальностями, закрыл окно и кашлянул, привлекая внимание чиновника. Перейдём к следующему шагу. Желаете приобрести сердце замка? Как я понимаю, без него сам замок не возвести. Почему же? А это возможно. Построить строение и окрестить его замком клана, нет ничего проще. Только вот оно не будет исполнять своих функций без сердца. Сколько стоит? Осведомился я, проверяя оставшуюся наличность. Первого уровня всего 10 галов, улыбнулся чиновник. А можно приобрести и второго, и даже третьего. И в чём разница? Разница в том, господин виконт, что при наличии у вас сердца второго уровня, Можно сразу возводить строение второго уровня, минуя строение первого. Точно так же всё происходит и со всеми остальными уровнями. И сколько стоит сердце второго уровня 50 галов. Даже не буду спрашивать цену третьего уровня. И пока ничего брать не буду, надо подумать. Обращайтесь, как надумаете. Обязательно. А теперь ещё пару вопросов. Насколько я знаю, сердце можно установить только в строго отведённом месте. Так? На мой вопрос чиновник важно кивнул. А это самое место тоже надо покупать? Есть несколько вариантов, пустился в объяснение мой собеседник. Начну с самого значимого. Вам, как аристократу, позволено приобретение земель возле кланового замка. Количество земли ограничено вашим титулом, так же, как и количество деревень, которые могут находиться на вашей территории и остальных преференций. Для вас это цифры 14 тысяч гектаров и 5 деревень с количеством жителей в каждой до 150 человек. Там, правда, есть разделение. Село – это не деревня и не хутор. Что еще? Пять закрытых локаций с рандомными тварями. Ну и остальные прибавки, это уже от уровня развития замка будут зависеть. Это самый дорогой вариант, правильно? Недешевый. Примерная оценочная стоимость одного гектара 1 гал. Цена плавающая от места нахождения зависит. На границу подешевле, возле столицы подороже. Стоимость закрытых локаций начинается от сотни галов. Это, что касаемо первого варианта, и второй, который выбирают почти все, кто покупал сердца, это свободная зона. Он смоделировал передо мной карту империи и на ней зелёным цветом обозначил места, где можно было установить замок без каких-либо затрат. Зелёные пятна были рассыпаны тут и там по всей империи, но больше всего их было практически в самом центре карты. Можно сказать одна большая зелёная клякса, на вскидку превышающая два максимальных Виконтовских надела. А тут что? Я ткнул в центр этой кляксы. Никрополь, односложно ответил он. Сильно мешает империи. Дождавшийся кивка, продолжил расспрос. Почему не искорените Гвардия слаба, и мы готовимся к другим событиям. Некрополь же никуда не лезет, и им это не надо. У мёртвых свои причуды. По поводу услышанного у меня вопросов не было. К чему они готовятся это ясно. Волны, а не некрополь, я так понимаю. Это величайший данж для игроков империи. Надо бы наведаться и посмотреть всё своими глазами. Понял. Спасибо. И последний вопрос: для кланов есть отдельные задания? Есть. Они часто пересекаются с заданиями для неклановых жителей империи, но бывают и только для членов кланов. Подключить вас к интерактивному каналу дайджеста. Информацию будет приходить ко всем членам клана, кого вы обозначите в настройках канала. Также данную информацию можно получить на главном стенде в центральном зале этого дома. Сколько? спросил, понимая, что данная услуга даётся не бесплатно. Абоненская плата на год 10 галов. Определённое государство, курирующее нашу империю и утверждающее ценовую политику, немножко, как бы это помягче сказать, прихренели в край. Понятно, что у всех острый дефицит межгалактической валюты, и она край как нужна. Но, блин, это уже перебор. Хотя я ведь всё равно оформлю подписку на данную услугу, никуда не денусь. Либо держать на постоянной основе человека в этом здании, чтобы не пропустить редкое, а потому очень вкусное задание для клана, либо оформлять подписку. Человек пусть даже и на зарплате должен есть, спать, да и выходные ему положены. А тут оповещение тренькнуло у десяти человек, и пусть хоть один да посмотрит, оценит, и выпучив глаза побежит к клан Лиду со словами «Не успеваем быстрее опергруппу на вызов». Решено. Беру». купив подписку, поблагодарив чиновника, вышел из кабинета и присел на стоящий возле стены диванчик. Так, открываем появившуюся вкладку и вносим в неё изменения. Проделав все нужные манипуляции, залез в Общий Имперский Вики. Игроки, рейтинг так и есть. Игрок: Виконт Артур Крус, маг огня с тридцатым уровнем на первом месте, и значка клана нет. Это работа моих обилок на сокрытие информации. Здорово всё-таки быть самым прокаченным игроком в навыках сокрытия во всей империи. Встал с дивана и прошёл в комнату для гостей, кивнул посмотревшим на меня товарищам, и мы уже всей группой покинули здание. Не получилось? Чего знака клана нет? На выходе поинтересовался брат. Не здесь, коротко бросил я. Так мы шли молча до самого ангара, у которого нас никто, к счастью, не ждал. Долбус А кроме стандартной защиты, предоставляемой всем строениям и твоих ловушек, ещё что-то есть? Если господа монголы пожалуют в наше отсутствие, здание может пострадать. Нет больше ничего, развёл руками вампир. Прикупить можно, только раньше-то и не надо было. Я этот ангар купил для опыта в алхимии, не предполагал, и что меня штурмовать будут. «Нам так нужен этот ангар?» Тима волновал вопрос про клан, и обсуждать, какое это помещение он считал излишним. «Как база в городе?» «Ну да», — здоровяк потер лоб. «Так что с кланом?» Вместо этого я просто прислал им инвайты в клан. Глаза обоих игроков передернулись пеленой, отображая работу игрока с внутренним интерфейсом. «Я пока вижу только один плюс от клан Лида в «Аристократах», — Выдал брат после просмотра всех функций клана. Основные прибавки будут, когда у нас будет замок. Со знанием дела выдал Долбуш. Да и так пока неплохо. Даже при первом уровне клана бесплатная прибавка к любой характеристике и таланту. Тебе мало? Мало? Хочу клан уровня 30 и замок не меньше шестого. Не задумываясь, выдал брат. Будет. Куда мы денемся? только и осталось ответить мне. Ладно, я по делам, а вы, господа, займитесь наймом персонала и долбус. Нам нужны только проверенные кадры. Контроль и надзор это твоё кредо. Ты чего из него гестапо лепишь? возмутился брат. А того, безопасность клана от внутренних угроз это наиглавнейшая задача для достижения высот, куда мы все вместе стремимся. Или я не прав? Прав, прав. буркнул Тим. Только это как-то не стыкуется у меня в голове с младшим братиком. Волчонок вырос и стал матёрым волком, готовым рвать глотки врагам. Неожиданно даже для себя выдал я. Крышка от самовлюблённости слетела. Покрутил пальцем у виска, Тим. Вроде не должна, рановато ещё. Да и достало меня всё это. Понимаешь? Хочу заниматься своими делами, чтобы никто не лез. Путь интриг и подкупов с фальшивыми улыбками мне все еще претит. Так что только грубая сила. Кто к нам с мечом, того и закопаем за околицей. Это на тебя так рабство повлияло. Не занимался я самоанализом, да и не буду. Есть план и есть цели, вот по ним и будем работать. Помолчали каждый о своем. Тягостную тишину нарушил долбус своим вопросом. Ты про внутреннюю безопасность говорил, и как её достичь, понятно. С Бихелдером многие проблемы отпадают, как незначительные. А как быть с внешней? Я про ту же самую грубую силу со стороны других кланов. Нас мало. Сомнут. Нас мало, но мы в тельняшках, улыбнулся я. Не переживай. Чем и как ответить любому агрессору, я найду. Вот пойдём ставить замок. Там всё и увидишь. А ты вообще куда собрался? Мы с долбусом набор в клану осуществлять будем, а ты переключился на новую тему, брат. А я после незначительных приготовлений в гости к старому другу наведаюсь. Квест у меня от империи. Кто лавишу? Ага. Так тебя Кирк там на ноль помножит и снова на рудники отправит. Есть у меня домашние заготовки для того, чтобы этого не произошло. «Да и не один я там буду. Господа высшие аристократы со мной собираются». «С тобой никто не пойдет из главных, максимум бароны. Фигуры такого уровня из империи никуда не отлучаются. Не знаю, почему так происходит. А бароны — это 200 плюс уровень. Не больно сильные ребята». «Не знал. Но это и не страшно. Я и так не надеялся на их поддержку. А что касаемо невыездных высших аристократов, то это все вполне нормально». вкладывается, так сказать, в общую концепцию игры. Даже когда на нас нападут, они вряд ли будут самолично биться в строю. Баффы и дебаффы вот их удел. А кто на нас нападёт и когда? Настороженно поинтересовался брат. Это тебе долбос расскажет. Не будем время терять. Вызвал всех питомцев сразу. Медведь обиженно заревел, косясь на меня и пытаясь продырявить взглядом. Мара кружилась по ангару, выискивая мышей. А минвра просто стояла в ожидании приказов, и они незамедлительно последовали.